Первым глотком второго мартини мистер Хардек обрел дар речи. У него оказался низкий, ракочущий баритон, каким говорят актеры, певцы и камевоежоры, занятые сбытом товара, который никто не хочет покупать. Такой баритон еще называют «докторским». «Я слышал от миссис Янгхант, что вы принадлежите коммерческим кругам Юбэйтауна», — сказал он. «Прелестный, кстати, городок». «Такая патриархальная чистота нравов!» Я было вознамерился разъяснить ему, в каком качестве я подвязаюсь на Ниве коммерции. Но Марджи предупредила меня. «Мистер Хоули — представитель растущих сил нашего края», — сказала она. «Вот как! А чем вы занимаетесь, мистер Хоули?» «Всем», — сказала Марджи. «Решительно всем, но, как вы понимаете, не всегда открыто». В глазах у неё играл хмельной огонёк. Я посмотрел на Мэри, у неё ещё только чуть затуманился взгляд. И я сделал вывод, что наши компаньоны успели пропустить рюмку-другую до нас, Марджи во всяком случае. «Мне остаётся только промолчать», — сказал я. Мистер Хартук опять засмеялся. «У вас очаровательная жена. Такая жена — это уже 50% победы в любой драке. Даже 100%». «Итан, мистер Хартук подумает, что у нас с тобой бывают драки». «А разве нет?» Я сразу отхлебнул полбокала, и тёплая волна заслала мне глаза. Бутылочное стекло в одном из квадратиков оконного переплёта вспыхнуло отражением свечи и медленно закружилось передо мной. Может, это было самовнушение, потому что я продолжал слышать собственный голос, звучавший как будто откуда-то извне. «Миссис Янгхант, колдунья с востока?» Ее мартини не мартини, это отравленное питье. Сверкающее стекло по-прежнему притягивало мой взгляд. А я-то всегда воображала себя озмой, ведь колдунья с востока была злая колдунья, очень злая. Но под конец она, кажется, подобрела. Мимо окна шел по улице человек. Кривое стекло искажало очертания его фигуры, но я видел, что голова у него немного наклонена влево, И ноги он ставит, как-то странно выворачивая их внутрь. Так ходит Дэнни. Я мысленно вскочил и бросился за ним вдогонку. Добежал до угла угловязывой, но он уже исчез. Может быть, юркнув в боковую калитку соседнего дома. Я закричал «Дэнни! Дэнни! Отдай мне деньги обратно! Отдай, Дэнни! Прошу тебя! Не бери их! Они отравлены!» Я их отравил. Я услышал смех. Знакомый смех мистера Хартага. Потом Марджи сказала. «Нет уж, предпочитаю быть озмой». Я вытер салфеткой слезы, выступившие у меня на глазах, и сказал. «Это можно пить, но промывать этим глаза ни к чему. Оно жжется». «У тебя правда глаза красные», — сказала Мэри. Но я не мог уже вернуться к ним, хотя слышал свой голос, рассказывавший анекдот, и слышал золотистый, лучезарный смех моей Мэри. Так что, должно быть, я рассказывал смешно и даже остроумно но вернуться к ним я все-таки не мог. И, кажется, Марджи понимала это. Она смотрела на меня с невысказанным вопросом в глазах, черт бы ее побрал. Она и в самом деле колдунья. Что мы ели за обедом, я не знаю. Наверное, была рыба, потому что мне запомнилось белое вино. В стекло в окне вращалось точно пропеллер. Потом был коньяк, так что, вероятно, мы пили кофе. И потом обед пришел к концу. Когда мы вышли на улицу, и Мэри с мистером Хартагом ушли немного вперед, Марджи спросила меня, где вы были? Не понимаю, о чем вы. Вас не было с нами. Вы только сидели за столом. Сгинь, нечистая сила. Ладно, приятель, сказала она. По дороге к дому я старался все время идти в тени деревьев. Мэри висела у меня на руке, шаг у нее был слегка неровный. «Какой чудесный вечер!» — сказала она. «Я никогда так чудесно не проводила время!» «Да, было очень мило. Марджи такая гостеприимная, просто не знаю, чем и ответить на этот обед». «Да, она очень любезна». «А уж ты, итон я всегда знала, что ты умеешь быть остроумным, но сегодня ты просто превзошел самого себя. Мы так смеялись!» «Мистер Хартекс сказал, что у него все болит от смеха после того, как ты рассказал про мистера Рыжего Бейкера». Я и про это рассказывал. Что именно? Надо же было. О, Денни, отдай деньги обратно. Прошу тебя. «С тобой никакого мюзик-холла не нужно», — сказала Мэри. В дверях нашего дома я так крепко прижал ее к себе, что она пискнула. «Ой, милый, ты пьян. Мне больно. Тише, не разбуди детей». Я думал дождаться, когда она уснет, а потом выскользнуть из дома — пойти к нему в хибарку, разыскать его, натравить на него полицию, если понадобится. Но потом я понял, что это бесполезно. Денни уже нет здесь. Я знал, что Денни уже нет. И я лежал в темноте и вглядывался в жёлтые и красные пятна, расплывавшиеся перед моими мокрыми глазами. Я знал, что сделал. И Денни тоже это знал. Я вспоминал об убитых кроликах. Может быть, это только первый раз трудно. Но нужно пройти через это. В бизнесе и в политике человек должен силой и жестокостью прокладывать себе путь через гущу людскую, если он хочет, как в детской игре, стать владыкой горы. Потом он может быть милостивым и великодушным. Но прежде надо добраться до вершины.